Глава четвертая. Спустившись до середины склона от станции «Университет», я увидела, что у ворот университета собралась небольшая группа из четырех пяти человек. Я вздрогнула, словно меня пронзила ножом. Мне казалось, что решение выйти рано утром, чтобы не попасться никому на глаза, окажется верной стратегией. Но, видимо, я ошибалась. Студенты редко приходят в такую рань а те, что уже шли в университет, бросали подозрительные взгляды на группу незнакомцев у ворот. Стоявшие у входа люди были разного возраста, да и на студентов они не походили. Я попыталась проскочить мимо них, шагая с опущенной головой. Надеялась, что сойду за местную учащуюся. Но, конечно же, наметанный глаз профессионала так легко не обманешь. — Вы ведь кабая Семио, верно? — обратились ко мне. Не давая мне ни секунды на побег, репортеры окружили меня, тыча в лицо смартфонами и диктофонами. Был и какой-то прохожий парень, тоже решивший поснимать меня на камеру своего смартфона. «Не могли бы вы уделить нам минутку? Что вы думаете о недавно обнародованной информации? Насколько нам известно, получены новые показания?» Вопросы сыпались со всех сторон, как из рога изобилия, и мне казалось, что я вот-вот задохнусь. «Простите, не хочу никаких интервью». «Стоит мне сболтнуть лишнего, и все уцепится, а там уже точно ничего хорошего не жди». Я прекрасно это понимала. Но все равно не смогла сдержаться. Изо рта сами собой посыпались бессмысленные слова. «Ну так что, госпожа Кабаяси? Держа смартфон как кинжал, на меня надвигалась моя недавняя знакомая, Мето, Исю Канреале. Я попыталась отстраниться, но репортеры из других изданий, которые, казалось бы, должны конкурировать между собой, Объединились и окружили меня словно сетью, не давая никуда сбежать. Хуже того, они постепенно подходили все ближе. Журналисты, казалось, хотели прямо-таки выжать из меня информацию как сок. И вот когда я уже думала, что меня сейчас измочалят как тряпку, сквозь плотную толпу протиснулась рука в белой перчатке. «Извините, нельзя устраивать такие сборища на территории учебного заведения». Услышала я голос того самого охранника с которым каждое утро здоровалось по дороге в офис. По всей видимости, он вышел из своей будки, заметив какое-то столпотворение у ворот. Встав передо мной, он утихомирил настырных представителей прессы. Конечно, охранник всего лишь выполнял свои обязанности по поддержанию общественного порядка, но меня он буквально спас. Прячась за его спиной в тёмно-синей униформе, я быстро нырнула в ворота. На данный момент на территории учебного корпуса Я была в безопасности. Единственный минус — на меня то и дело поглядывали студенты. Впрочем, на их месте я бы тоже заинтересовалась. Глядя в землю, я направилась к административному корпусу. Войдя в офис, я поздоровалась. «Доброе утро». Коллеги, как полагается, поздоровались в ответ. Но их приветствия звучали как-то отчужденно. Думаю, это не было простой игрой воображения. Мне становилось все тяжелее находиться здесь. Протискиваясь между людьми, я дошла до своего стола и увидела лежавший на нем коричневый бумажный пакет. Я резко замерла, и тут же кто-то окликнул меня сзади, еще больше напугав. «Утро доброе!» «Да чего ты так шарахаешься-то?» Я обернулась. Позади меня, улыбаясь, стоял канума. «Да доброе утро!» «А это вот финансье." «Финансие. Небольшой французский миндальный кекс, приправленный топлёным маслом. Обычно выпекается в небольшой форме. Внешним видом похож на слиток золота. Отсюда и название, образовавшееся от французского слова «финансовый». «Финанси». Примечание редактора. Указал он на мой стол. Жена испекла. А ведь она даже не кондитер, представляешь. Попросила и с коллегами поделиться. Вот я и принес. Похоже, бумажный пакетик принес Канума. Спасибо большое. Я усмехнулась. Ведь уже вообразила себе, что в бумажный пакетик положили лезвие или какой-нибудь мусор. Только вот я на работе, а не дома. В офис не может войти, кто попала, и оставить на столе какую-нибудь гадость. Съешь в перерыве. Реально безумно вкусно. У меня просто лучшая жена на свете. Только Канума, даже на работе не стесняющийся восхищенно тараторить о своей супруге, как мне показалось, ничуть не изменился. И все равно. Я же не знаю, что он думал на самом деле. Притворившись, что с любопытством изучаю содержимое пакетика, я отвела взгляд от коллеги. Вечно я думаю в худшую сторону. То, что желтая пресса не оставит меня в покое, я должна была понять еще при первой встрече с МИТО. «Что вы почувствовали, узнав правду о своей сестре?» — спросила тогда она. Но тогда ночной визит журналистки ошарашил меня. «Моя сестра стала жертвой убийцы». Но жили мы отдельно, а потому я даже не думала, что длинные руки прессы дотянутся и до меня. К тому же после убийства отца мне казалось, что я прекрасно понимаю, как работают СМИ. Ведь и тогда журналисты доставили мне и всей нашей семье в целом немало хлопот. Но на самом деле ничего я не понимала. Не понимала, что в зависимости от его положения облик человека в глазах общества отличается, и что это самое положение никогда не бывает постоянно. В любой момент оно может запросто смениться на противоположное. В отличие от убийства отца в деле Хины, я уже не была пострадавшей стороной, заслуживающей всяческого сочувствия. И виной этому еженедельник Сью-Канриали. Статья была заглавлена «Тайная жизнь жестоко зарезанной красавицы». Журналисты Сью-Канриали решили покопаться в личной жизни жертвы еще не раскрытого убийства Кабаяси Хины и докопались до одного из ее бывших. Им был мужчина лет 35-40, и его уже не было в живых. Около года назад он разбился насмерть во время восхождения на гору. Близких родственников у него не было. И единственной, кого журналистам удалось найти, была его двоюродная бабушка. Старушке было уже за 90 лет, но она была вполне бодра и четко отвечала на вопросы интервьюера. И кое-что в смерти внучатого племянника Ей не нравилось. После смерти мужчины выяснилось, что его жизнь была застрахована. Более того, бенефициаром страховой выплаты в размере 30 миллионов иен был не кто-то из его родни, а некая кабая Сихина. Бенефициар — это лицо, которое получает выгоду, прибыль или доход от собственности, бизнеса или другой активной деятельности. Имя бабушки было незнакомо а потому она решила выяснить, что это за хина такая. И оказалось, что племенник состоял с ней в романтических отношениях. Встречаться они начали где-то за полгода до несчастного случая. И страховку она оформила, как выяснилось, тоже по рекомендации своей девушки, работавшей страховым агентом. Двоюродная бабушка настаивала, что сам по себе факт указания в качестве наследника страховой выплаты постороннего человека выглядит крайне подозрительно. Наверняка эта дамочка из страховой компании обманула простодушного парня ради собственной выгоды. А вдруг она и вовсе подстроила смерть клиента, инсценировав несчастный случай, чтобы забрать денежки себе? Эта статья в Сью-Канреале привлекла внимание читателей. Другие СМИ тоже не отставали, так что по интернету моментально распространилась уйма непроверенных сведений. Мало того. На разных сайтах стали появляться видео с этой самой двоюродной бабушкой, бывшего Хины, лицо которой, правда, скрывала мозаика. Она давала интервью разным видеоблогерам, из раза в раз повторяя свои подозрения. В интернете Хину все, кому не лень, обвиняли в убийстве ради денег по страховке, а кто-то даже собирал коллажи из ее фотографий времен старшей школы. Повышенное внимание прессы ко мне тоже было звеном той же цепи. С тех пор, как ко мне наведалось мето, мой адрес стал достоянием общественности. И теперь репортеры и видеоблогеры заявлялись ко мне чуть ли не каждый день. Каждому хотелось расспросить меня о Хине. Я сразу решила ни на какие интервью не соглашаться. Как бы честно я ни отвечала, в конце концов редакторы добавят пикантных подробностей, чтобы привлечь внимание аудитории. По убийству отца я уже знала, что репортеры всегда используют полученную информацию во зло. Однако сейчас они были даже более настойчивы и агрессивны, чем прежде. Я убегала домой, отказываясь от любых контактов с прессой. Но журналисты продолжали выкрикивать свои вопросы даже из-за запертой двери. Приходили они и на работу. Я слышала, что репортеры расспрашивали обо мне коллег. И вот, наконец, сегодня утром они подловили меня у ворот университета. И засыпали вопросами. Хину больше не считали жертвой жестокого убийства. Теперь они и говорили, скорее как, о подозреваемой в убийстве своего парня из-за страховки. А я была старшей сестрой этой подозреваемой. Вот почему Митоис из сью Риали сразу после знакомства задала мне тот самый вопрос. Общественность была склонна верить размещенной в интернете информации о Хине, Все больше людей подозревало ее в том, что она сама подстроила смерть своего любимого. Судя по постам пользователей сети, настоящий убийца моей сестры мало кого интересовал. Людям больше нравилось критиковать жертву. Наверняка Хина сама убила своего парня из-за страховой выплаты. Может из за этой темной стороны ее и зарезали. Сама виновата, что судьба покарала ее. Вот что они писали. Поэтому и на меня, ее сестру. Люди смотрели холодно. Соседи и товарищи по работе начали вести себя как-то отчужденно. Мне домой стали приходить странные, неприятные посылки без обратного адреса. То и дело приходили письма с угрозами и вложенными в конверт лезвиями. Конечно, все это меня пугало, но желания обращаться в полицию не было. В рамках расследования дела об убийстве Хины полицейские вполне могли принять к сведению и информацию СМИ. «Ну как тебе? Уже по запаху ясно, что вкуснятина». Голос Канумы заставил меня вернуться в реальность. Из бумажного пакетика на моем столе и впрямь доносился сладкий аромат выпечки. От этого запаха я немного очнулась и наконец смогла посмотреть на Кануму. О, да, выглядит очень аппетитно. Дома съем. Я убрала бумажный пакетик, включила компьютер и переключилась в рабочий режим. Придется много работать, чтобы из-за всей этой шумихи мой контракт не разорвали. Я не могу позволить всевозможным нападкам репортеров вывести меня из строя. Они все равно не отстанут. Так и будут ходить как приклеенные, чтобы вытащить как можно больше информации, подтверждающей их подозрения в отношении Хины. Но, проверяя рабочую почту, я снова задумалась. Задумалась о том, что от самой сестры я ничего толком не слышала. Почти обо всем я узнала только сейчас из прессы. О том, что год назад у Хины появился парень, я знала. Во время одной из наших встреч в ресторане она сама рассказала о новом партнере. Она говорила, что в этот раз ей повезло встретить хорошего человека. Но больше об их отношениях я ничего не знала. Мы, конечно, жаловались друг другу на жизнь, но вот о любовных делах почти не говорили. Сама я ни разу не состояла в романтических отношениях. У Хины периодически кто-то появлялся, но она никогда толком ничего не рассказывала. С тем самым мужчиной было точно так же. Через несколько месяцев мы снова встретились, и я спросила, как там у них дела. Ахина просто ответила. Его больше нет. Если задуматься, то и во время нашей последней встречи она говорила о своем возлюбленном, даже любимого парня больше нет. Я-то думала, что они просто расстались, не могла и представить себе, что ее парень на самом деле погиб, а сестра получила много денег по страховке. Мне она все так же жаловалась на свою бедность и постоянные неудачи. Однако в глазах общества Хина была злодейкой, которая из жадности окрутила бедного парня и довела его до смерти. Некоторые самоназванные «эксперты» даже диагностировали ей нарциссическое расстройство личности. Случайно увиденная в интернете реакция общества на опубликованную информацию никак не выходила у меня из головы. Я сильно надавила пальцем между бровей, пытаясь таким образом привести мысли в порядок. Но от этого шума в мозгу только усилился. Все так говорят. Все. Неужели Хина и правда была именно таким человеком?